Четверо других были переведены на работу вне Ленинграда. На 22 втором съезде партии, вспоминая седьмой год, старая ленинградская коммунистка Лазуркина говорила «В седьмом году меня постигла участь многих. Я была на руководящей работе в Ленинградском обкоме партии и, конечно, тоже была арестована». Когда старые кадры были уничтожены, Жданов – выдвинул своих людей. Среди них был Вознесенский, работавший в Ленинграде председателем облплана и заместителем председателя горсовета до того, как его перевели в Москву и, в конце концов, ввели в политбюро ЦК ВКПБ. Кузнецов, вначале секретарь райкома, затем второй секретарь обкома, а позднее секретарь ЦК ВКПБ. Будущий первый секретарь обкома Попков – Все эти трое были расстреляны в 1950 году по так называемому «Ленинградскому делу». Другие из ленинградских выдвиженцев того времени дожили почти до наших дней. Так Игнатов, в прошлом работник ОГПУ, был секретарем парткома одного из заводов, когда к власти в Ленинграде пришел Жданов – В 1937 году Игнатов стал первым секретарем одного из райкомов Ленинграда в и заключительной операции против Постышева. Потом, после многих повышений и понижений, Игнатов стал заместителем председателя Совета Министров СССР и в этой должности скончался в 1966 году. Еще более интересно проследить за карьерой Алексея Косыгина, В те годы Косыгин играл активную роль в партийной жизни как член бюро Выборгского райкома ВКПБ Ленинграда. В то время главная активность заключалась в доносах и всяческих обвинениях против прежних секретарей и членов бюро. В 1937 году Косыгин занял одну из освободившихся вакансий, став директором Октябрьской текстильно-ткацкой фабрики. В июле 1938 года. Он был утвержден заведующим промышленно-транспортным отделом Ленинградского обкома партии, а в октябре того же года председателем горосполкома, заняв таким образом бывшую должность Кадацкого. В следующем году он был переведен в Москву и по сей день работает в правительстве. События в Ленинграде не представляли исключения. Такие же события происходили в обкомах по всей стране, стоит только поправкой, что всего трем первым секретарям Жданову в Ленинграде, Берии, на Кавказе и Хрущеву в Москве, было доверено вести террор самим. Остальные делали это под надзором свыше. Каганович, например, побывал в Иванове, в Смоленске, на Кубани и в других местах. Маленков в Белоруссии и Армении, Шкирятов на Северном Кавказе. Повсеместно они уничтожали прежнее руководство. В те годы для ареста троцкистов, занимавших ответственные должности, требовалась подпись первого секретаря обкома. Эйхи, работавший первым секретарем обкома в Западной Сибири, считал это своей прерогативой. И на ранних стадиях террора первые секретари обкомов могли и часто желали приостановить действия НКВД. Во всяком случае, они могли приостанавливать произвол, которого требовали теперь Сталин и Ежов. И в большинстве случаев избиение руководящих кадров в областях производила теперь сама Москва. Причем секретариат ЦК ВКПБ применял и такой метод. В область, где первый секретарь не очень охотно вел террор, назначали вторым секретарем отъявленного террориста. Так, Игнатов был послан на подрыв позиций Постышева в Куйбышеве. Хрущев на 20-м съезде партии говорил, «Материалы следствия, проведенного в то время, показывают, что почти во всех краях, областях и республиках будто бы существовали шпионско-террористические и диверсионно-саботажные организации и центры правых и троцкистов, и что во главе таких организаций, как правило, по непонятным причинам, стояли первые секретари областных, краевых и республиканских партийных комитетов. Поразительное разоблачение сделал на 22 съезде партии старый коммунист Сердюк. Он рассказал, что Каганович, прибыв в Иваново, немедленно по прибытии телеграфировал Сталину,